Виталий Кириллов Сага о бессмертных духах История мага по имени Прокис Читает Михаил Обухов Первая часть Молитва Прокиса Глава 1. Первый дух Эй, Прокис, Какой же ты, дурак! Бог посмеялся над тобой и обрек тебя на размышления о бессмертных духах. Первый дух это вода. которая течет в жилах каждого существа в королевстве Аркада. Люблю наблюдать за птицами, а особенно за воробьями. У них интересная организация труда. Есть ведущие, которые сигналят остальным о пище. Присутствуют воины, которые бьются с воронами. Также они не обходятся без козлов отпущения, которых вечно клюют, разряжая на них свою агрессию. Но им все-таки достается место за столом. Однако речь о другом. Вода течет в их жилах тоже. Потому что без этого элемента невозможно что? Вот интересный вопрос. Если вы подумали, что невозможно само существование, то ошибаетесь. Главное то, что за обзором глаза. Вода влияет на действия магов Ордена Распятых. И я один из них. Конечно, вы не слышали о нем, но обнаруживали в газетах, когда вы читали новости про страшные аномалии на небе. Так называемые НЛО. Что же это такое на самом деле? Это порталы времени. через которые мы, маги, проходим для того, чтобы изменить историю в нужном нам направлении. Кстати, мы не благодетели, как вы подумали, что изменяем историю во благо. Мы делаем так, чтобы существовал наш орден, если история исключает его существование. В некотором смысле мы больше корректировщики, а не маги. Хотя, конечно, и маги, как хранители истории. Мы неплохие и нехорошие, одним словом. Просто мы ведем скрытую борьбу от остальных с Богом за право быть, и помогают нам в этом бессмертные духи. Расскажу-ка я историю про то, как бессмертный дух воды появился, когда я корректировал историю парня по имени Пит, чтобы его действие не уничтожило наш орден. Пит особо не отличался от обычного гражданина из штата Техас. Вел хозяйство на своей ферме, выращивая кукурузу, картошку и скот. Он был добрым парнем. Завел семью. В общем, счастливый человек. Однако что он сделал не так в своей жизни, если на него обратил внимание я, маг из моего Ордена Распятых? Он отказался от судьбоносной встречи, которая бы изменила его жизнь и сохранила существование Ордена. Вы спросите о том, как связаны данные события? Будущее невнятно для тех, кто не видит общую картину того, как тот или иной поступок изменяет ход истории. И данный расклад еще как не выгоден был нам. Хотя я уже заметил в тот момент, что Бог не отказался от такого расклада. Вот поэтому он и хохочет надо мной, предвкушая победу. Однако самолюбивый и самоуверенный Бог тоже не заметил одну деталь. Ведь я знаю, что закрою портал и тем самым завершу редактирование пьесы под названием «Жизнь» в период 21 века, если быть точнее, 3.09.2023, когда Пит мог бы совершить роковую для Ордена оплошность. Но это отступление от моего рассказа. Сначала я должен объяснить, что, как собственно, Пит мог стереть нас из истории будущего для его периода жизни. Все относительно, как вы знаете. Помню прекрасную погоду. Легкий ветерок, звездное небо, млечный путь на небе и дорога, по которой шел Пит, возвращаясь на свою ферму. Внезапно остановилась машина. Из нее вышла девушка. Но Пит заметил меня. В черном одеянии с геометрическими узорами красного цвета мои белые глаза смотрели на него сбоку. Он не должен был повернуть свой взгляд на меня. Ведь я ждал, когда он посмотрит на нее, обернувшись на машину. Тогда что я сделал? Я произнес заклинание «Тетемус ноу и тутра», что означает «замри». Я начал очистку его сознания, испуганного из-за моего образа. Затем переместил его сознание во времени на пару минут назад. И вуаляв, все пошло как надо. Вот пример того, как мой орден мог исчезнуть. а довольный Бог воскликнул с усмешкой на лице. «Свершилось!» «Нет, еще рано радоваться, ибо я умнее Бога, хотя Он того не признает. Но случилось что-то странное». После выполненной работы я обратил внимание на небольшую лужицу возле дороги. Я подошел к ней, когда понял, что влюбленная пара уехала на отремонтированной машине и уже готова их к соитию. И тут прообраз воды в форме человека сказал мне, «Иди и смотри», указав мне на восток, На горизонте я созерцал апокалипсис. Огненная волна шла ко мне, а в волне находились души, кричащие «Рокис! Прости ее! Только прости! И наши души будут спасены!» Но я ничего не мог сделать. В полном отчаянии и беспомощности я ответил им, что все бесполезно. Однако они продолжали гудеть, как провода, приговаривая «Ты должен! Ты должен!» «Духи просто так не появляются в твоей жизни!» Их задача предупредить о том, что может произойти, если мы выберем не свой путь в угоду страстям. Свой путь очень важен, потому что свой путь преображает пути остальных. Ты влияешь на другие судьбы, поэтому в итоге ты определяешь судьбу мира. И каждый маг в курсе об этой истине, и я тоже. Мне кажется, что Бог создал бессмертных духов для какой-то высшей цели. Ведь остальные души смертны. Если душа посмеет убить другую душу, то ее ждет стирание. Кстати, в этом мы помогаем Богу. Так что мы не только соперники по исполнению замысла, который то и дело меняется в зависимости от наших корректировок, но мы готовы заниматься абсолютной смертной казнью души, когда она пропадает во тьме существования. Именно в тот момент, когда я должен был уйти в портал, то заметил, как одна душа решила отомстить другой, отравив ее зельем убогих. Зелье сильное и безотказное. Но мне нужно было выбрать, либо я иду в портал, либо стираю злой дух. Вещь непростая, третьего не дано. Ибо если я сотру злой дух, то конец в небытие орден распятых. Если я его не сотру, то меня обнаружат в портале другие магии в ожидании стирания моей души. Тогда как быть? Готов ли я умереть ради ордена? Не знаю. Вот я вешу в воздухе и размышляю, а надо мной смеется Бог, обрекая на размышления». вот мы и приблизились к завершению первой главы в этой истории сложный выбор который совершит не каждый в пользу ордена все мы хотим выжить все мы желаем удовольствий печемся о смысле размышляем о своем пути может смысл моего пути в этом моменте может мы сможем победить бога если я сделаю правильный ход в этой шахматной партии или все сложнее потому что еще только первый ход в партии ход пешкой Быть может, именно этот ход определит, кто выиграет. Хотя ты можешь в любой момент партии ошибиться. Никто только не знает, кто ошибется, когда и где. Но есть более худший вариант. Это то, что ты не способен в принципе победить высшее существо. Может, так и всегда было. Но это еще большой вопрос, требующий времени для определения истины. Приму ли такую истину? Примет ли Бог мою молитву? Примет ли он мой замысел? Думаю, что нет. Пока мы враги. Я еще не сдамся, пока есть силы. Тогда что я решил? Я закрываю глаза на убийство и иду в портал. Ведь Орден Распятых важнее, чем я, чем злой дух и чем Бог. Ведь Орден Распятых помогает понять, что мы вершим свою судьбу, а не Бог. Либо ты с Богом, либо против Него. Третьего варианта не существует. После того, как я выбрал дорогу, то вдруг осознал, что еще жив. Странно. потому что я подумал, что после стирания ты не мыслишь. Ты сливаешься с пустотой. Однако я отличаю себя от пустоты. Что же случилось? И я услышал голос пустоты, словно он был музыкой одной из черной дыры в космосе с зашифрованным посланием для меня. «Здравствуй, Прокис. Ты пожертвовал собой ради ордена, однако бессмертный дух огня восхитился твоим поступком и решил воскресить тебя из мертвых. Ты пойдешь за ним следом». и он расскажет тебе о том, что ты будешь делать дальше. Ты понял? Да, но вокруг тьма. Куда мне идти? Следуй за огненным кроликом. Он приведет к тебя к белой арке. Там ты все поймешь. Хорошо. Сначала я бежал за огненным кроликом и приближался к белой точке вдали. Тьма расступалась, а свет все отчетливее показывал белую арку, похожую еще пока на точку. Меня все больше одолевал страх. Но любопытство было сильнее. Ведь много людей пережили клиническую смерть и рассказывали о свете в конце туннеля. Но каждый раз все эти истории заканчивались по-разному. Однако что ждет именно меня там? Немыслимое? Разочарование? Ожидаемое? Или мне все кажется, и все происходит в моем мозге, который почти умер? Только один путь. Путь, который даст ответ. И я узнаю его через мгновение. «Боже, я сплю!» Я все понял. Просто божественно. Как же красиво. Неужели все так? Неужели именно так и задумано? Неужели я тот, кто есть? Неужели все мы созданы для того, чтобы...